Восемь. Священник и новое тело. Комнаты, куда меня привёл толстяк, были на втором этаже крыла, расположенного внутри замкового кольца. Самое безопасное и самое спокойное место во всём дворце. Было, пока за стенкой не убили короля и чуть не прикончили меня. Окна комнат выходили в густой тенистый парк. Там звонко пели птицы и журчал ручей. Сам парк был крохотный, но уютный, с мощенными коричневым камнем дорожками и разросшимися кустами белого шиповника. А вот сами покои мне не понравились. Здесь пахло страхом и тревогой. Два приемных зала. Один маленький с камином и креслами, второй большой, как гостиная. Спальня средних размеров, ванная, гардеробная и комнатушка для служанки. На обитель королевы не похоже. Камень, резное дерево, тёмные картины со строгими мужчинами и женщинами. Никаких ваз, статуэток, кружев или пнины. Суровое средневековье. Словно тут ещё недавно располагалось оружейное, и комнаты ещё не успели переделать под женский вкус. В спальне кровать был дахином из тёмной синей ткани, огромная шкура неизвестного серого зверя на полу. Низкие столики на гнутых ножках и стулья с высокими прямыми спинками, на которые даже смотреть неуютно. Книжный шкаф на три полки, на корешках пыль. Здешние слуги совсем обленились? Или в честь траура убираться запрещено? В спальне было две двери. Одна входная и ещё одна запертая на вычурный засов с этой стороны и для надёжности грубо заколоченная неструганными досками. И если верить во всякие невидимые материи, то именно дверь излучала ту недобрую тревогу. Я даже скривилась, но священник понял это по-своему. Пока не завершится разбирательство, дверь в спальню короля должна быть закрыта. Академия обещала прислать ещё наблюдателей. Там могли остаться следы произошедшего. По тону было ясно, что священник магам не доверяет. Где-то я его понимала. До сегодняшнего дня я была чётко уверена, что магии не существует. Забавно, но толстячок под видом помощи вместе со мной прогулялся по всем комнатам и даже тайком заглянул под кровать, изображая, что поправил мне подол накидки. Какой любопытный. Да, конечно. Я смиренно склонила голову и попыталась незаметно рассмотреть себя в зеркале, которое стояло в дальнем углу. С него сползло скрывавшее стекло покрывала. С того места, где мы стояли, видно было плохо, а разглядывать себя в открытую при толстяке я не решалась. Но где же прислуга? Где придворные? Фрейлины? И кто там ещё полагается королеве? На низком столике с инкрустацией из перламутра стоял чернёный серебряный колокольчик, видимо, для этих целей. Я подняла его за рукоятку, И чуть не выронила. Тяжёлый толстяк охотно подхватил и требовательно позвонил. Очень странно. Какое пренебрежение. Вы отсылали слуг с поручением. Служанка, которая полагала ожидать госпожу в своей комнатёнке, куда-то запропастилась. Судя по всему, прежняя обитательница моего тела обзавестись придворными дамами не успела. Складывалось впечатление, что король женился неожиданно и на кандидатке, которая не устраивала всех. За что и поплатился. Знать бы ещё, как она выглядит и чем так зацепила короля. Отпускать толстика было ещё рано. Стоило узнать о себе и этом мире как можно больше, и при этом не выдать, что сидеть в Сдешнем храме до конца своих дней не потолок моих мечтаний. Я рассеянно прошлась по комнате, Словно в смятении, к зеркалу утянуло как магнитом. Служанка появилась как театральная примадонна, только после третьего звонка. Блеклая, испуганная, конопатая девушка, но в добротном платье, аккуратно причёсанная и даже с красивыми бусами из янтаря на шее. Серые покрасневшие глаза бегали, словно она стеснула что-то у хозяев и теперь боится, что её поймают. Священник приказал ей принести бокалы и вино. Девушка присела в коротком реверансе и бросилась исполнять. Низкий стол оказался мгновение ока сервирован на двоих. При виде порезанных на ломтики фруктов и тёплого хлеба я сглотнула слюну, но что-то мне подсказывало брать с блюда хотя бы маленький кусочек. Смертельно опасно. Того, что рассказал мне толстяк по дороге, вполне хватило для того, чтобы хорошенько испугаться. Тот, кто убил короля и чуть не добил королеву, обязательно захочет завершить дело. И ят в этом плане куда надёжнее какого-то магического тумана. На престол очередь истра их герцогов и их многочисленной родни. И какая-то чужая королева им не нужна. Поэтому я взяла в руки бокал, поднесла к губам, но в последний момент, словно раздумав, отставила в сторону. Толстяк тут же заколыхался беспокойся. Ваше величество, вы останетесь совсем без сил. Завтра похороны, и силы вам понадобятся. Гробница королей место отдалённое, а до самих подземелий придётся преодолеть множество лестниц. Я постараюсь, пролепетала я, но так больно в груди. И вздрогнула от грохота. Служанка уронила поднос, на котором несла графин с фруктовым морсом из добу. И теперь спешно собирала осколки с пола, испуганно не поднимая взгляда. Толстяк негодующе покачал головой и успокаивающе дотронулся до моего рукава. В этом месте мне полагалось плакать, потому что я чудом выжившая безытешная вдова. Пару слезинок выдавить получилось без проблем, стоило вспомнить отцовскую боль во время приступа и ветеринарку с карасиком. Толстяк подал мне тонкий платок, Я осторожно промакнула глаза, дав слезам скатиться на щёки. Служанка наконец управилась с уборкой и тихо и мышью исчезла. Я встала, рассеянно прошла к окну, заодно убедившись, что решёток снаружи нет, только толстые ставни и виноградные лозы, карабкающиеся по стенам до крыши. Дошла до зеркала, отметив, что туфельки у королевы явно не для ходьбы придуманы. Прошло всего ничего, а ремешки уже растянулись. Я словно случайно оступилась, прихватив край тяжёлого покрывала, и ткань с поверхности зеркала сползла целиком. "Сейчас, ваше величество, я помогу", сполошился толстяк. Но пока он вставал с кресла, пока вылеял ко мне, я успела себя рассмотреть. Зеркало оказалось мутным и зеленоватым никакого сравнения с привычными современными зеркалами посередине на отражении шло искажение оно раздваивалось рассмотреть детали удалось с трудом но основное я увидеть успела королева действительно была очень молода очень простенькая личчика как у деревенской дурочки потому что стоило мне упустить контроль над мимикой как выражение у девушки в зеркале стало откровенно глупым ротик распахнулся А глаза округлились, как у аквариумной рыбки. Сходство усиливали пухлые щёки и общие мягкие черты. Но стоило мне напрячься, как выражение лица менялось. Губы изгибались в моей улыбке, а брови ронично ползли вверх. Стоп. Вот это лучше придержать. Я скорбящая королева, у которой завтра похороны мужа. Пусть лучше будет вид глупой дурочки. С дурочек спроси меньше